Константинополь. Подготовка. В последующие 10 дней Юрий провёл персональные совещания с каждым наместником, приучая их к всех приказов. Для адяков такие совещания уже давно стали привычными. Когда князь заходился во Владимире, он каждую неделю по пятницам собирал в палате Малой Думы всех дьяков, чтобы обсудить все текущие дела и раздать поручения приказам. При этом дьяки имели возможность обсудить между приказными вопросами и получить указания князя. Эти совещания Юрий по византийскому примеру назвал консисторией. Юрий Всеволодович подумывал, не назначат ли ему... Опять же по византийскому примеру логофета, который проводил бы эти совещания в отсутствие князя. Однако, по отрезвому размышлению приходил к выводу, что время для этого ещё не пришло. Логофет этот имел бы в своих руках слишком большую власть, опасно большую. Каждый наместник получил в руки письменно повеление великого князя на весь текущий год, в котором подробно перечисляли все задачи который ставил великий князь перед наместником. Тексты и повелений составляли диаки и приказы под контролем самого Юрия. Наместники получили возможность задать диакам все свои вопросы по приказам, касающиеся повелений. Юрий пояснил, что такие же тексты и повелений получат для исполнения все диаки земельных управ. А задача наместников будет контроль за выполнением повелений управами. В городской усадьбе боярина Твердислава собрались старые приятели: Домески, Ставр, Никифор и Путята. Это заочно по уделам друзья давно не виделись, и теперь перед отъездом по новым назначениям не упустили случая посидеть за столом. Все они уже были в полном смысле этого слова старыми приятелями. Самому молодому Путяте было уже 53 года. А самый мудрый, утвердислав, 62 года, приняв на грудь по три чаши хмельного мёда и обменявшись семейными новостями, друзья свернули на дела государственные. Начал эту тему утвердислав. Заметили вы, друзья, что дьяки и приказы теперь в палате малой думы заседают. Нигде прежде не уместятся с князем Всеволодом Юрьевичем, где заседали. По делах советовались А теперь его сын Юрий Всеволодович да и Бог ему здоровья всё без нас с дьяками худородными решает ещё и консисторией сие зборище назвал но ну, во-первых с дьяками князь и советуется а только поручения им раздаёт не согласился путята а то что сам всё решает так нам грех жаловаться то для пользы дела всё 14 лет прошло А какие дела конец совершил, как назад оглянешься, так шапка с головы сваливается от изумления. Так оно так. Подарку же все старые порядки хрясь порушил, всех князей Рюриковичей у дел лишил. Кому голову отрубил, кого в узилище посадил, а остальные сбежали в чужие земли. Поддержал твердославый Никифор. Неиправильных княдь делал, те князья Рюриковичи расплодились. как крыша на кухне у нерадивой хозяйки и рвали на части земли русские. Присоединился к путяте Ставр. И потом не всех выгнал и не всем головы порубил. Те, кто присягнул и князь нашему подчинился, вполне себе здравствуют. Поместье получили и службу государев исполняют. А бояр во всех уделах князь вотчин лишил и в малое поместье выселил. Так кто против был, тот головы лишился. А ведь они ничего против правды русской не делали. Своим князьям верно служили. Продолжал наставить на своем Твердислав. Че-то ты вспомнил про правду русскую. Времена изменились, устарела она. Теперь у нас в уважении нашего батюшки к князя действуют. А те бояре удельные, что вовремя все поняли, и князь нашему не противились, вполне себе неплохо себя чувствуют. Поместья получили и служат, кто в войске, кто в управах. Но нам с вами вообще грех жаловаться. То мы всем скопом в одной Владимирской земле сидели в отчинах своих, в одной думе заседали, а теперь каждый из нас наместник полновластный в земле, размером каждого со старый Владимирский удел. А отчего нас князь взял да пересадил в другие уделы? Только-только мы все в уделах наладили, семьи перевезли к себе и зажили спокойно, как у нас в новые места». Князь, перекинь два. С нами не посоветовавшись, не унимался Никифор. "А что ты не кифор в спокойной жизни желал? Когда такие дела в державе русской творятся, князю наша помощь и наш оплот нужны. На хочешь покоя, так твоя вотчина при тебе осталась. Уходи со службы княжеской, доезжай да в вотчину". Князь, я думаю, я отпустит. Скажешь ему, мол, стар устал и немощен. Эй, как же уйде оттуда? Тихий днечил ставр. Это ведь сотты дали от всех податей, собираем их в уделе. По уложении наместнику остаются денежки немалые. Будет сужить, пока не свалится. Да и сыны наши устроены. Кто вы его, да и кто подьячим в управе земельной, кто столо начальников в приказах. Все при приместях либо прикладе жалования. Но если всё спокойно здесь есть, так вроде ты ставр — И ты, Путята, правый, — сдал назад Твердислав, — грех нам жаловаться. Живем лучше, чем раньше, и власти у нас больше. — Присоединяйсь, — пошел на попятну Никифор, — корясь у нас самим архангелом Гавариилом отмечен. Нам ли с несмышленым узмешком своим его хаять? Так нальем же, други, по чаше, то и выпьем за здоровье князя-батюшки нашего Юрия Всеволодовича. Вяре налили по полный, в стали чокнулись Селиха, прокинули чаши, так что по усам потекло. А потом сели и затянули хором: "Чёрный ворон, что ты вьёшься над моей головой, ты добычи не дождёшься, чёрный ворон, я не твой". Направлю всех наместников, сдавайте и принимайте дела, Юрий вызвал к себе дяка, тайного приказа молюту, и по дяче разведки в Ишату. с отчетом о состоянии дел бывшей Византийской империи. Малюта предоставил отчитываться в Ишате, Юрий не возражал. После взятия Константинополя крестоносцами и венецианцами в 1204 году захватчики образовали на землях Византии Латинскую империю со столицей в Константинополе. Старую византийскую знать выгнали из дворцов и в отчин ее грабили мальчиками. Ограбили они не только знать, но и купцов, мещан, черни лоды и даже церкви, все дворцы и вотчины они забрали себе. В собор Святой Софии посадили патриархом католического епископа Фому Морозини. Православных священников выгнали, церкви перевели в католичество. Венецианцы забрали себе часть Константинополя и все острова в Средиземном море. Местные греки, ромеи, сильно недовольны. Знать разбежалось. У купцов венецианцы отобрали всю торговлю. Мастеров и черный городской и сельский люд обложили непосильными поборами. Правит там сейчас император Роберт де Куртоне по рождению Франк. Рыцари, включая и самого императора, о пользе государства не заботятся, а только о своем личном кармане. Поэтому империя латинская весьма слаба, со всех сторон её теснят соседи. От Византии остались три небольших куска, где правят греки. На западе Малой Азии за проливом утвердился Иоанн Дукавотац, который объявил себя наследником византийского императора, императором Никейской империи со столом в Никее. У него нашёл приют православный патриарх Михаил Автурян. На севере Малой Азии образовалась Тарпезундская империя, в которой правит Алексей Комнин, который тоже объявил себя наследником Византии. У него есть свой православный патриарх, однако ватац неоднократно бил Комнина и расширил Никею за счет Тарпезунда. Теперь Никея граничит с иконийским султанатом Сельджуков. На землях Старой Греции В Фессалии, Фракии и Македонии возник Эпирский деспотат. Правит там Феодор Комнин Дука, который тоже объявил себя императором на Среднике Византии. И у него тоже есть свой патриарх. В Болгарии после падения Византии возникло Болгарское царство. Правит там царь Калаян, очень сильный военный правитель. Никея, Трапезунд, Эпир и Болгария со всех сторон... Диснат латинян. За прошедшие два десятка с лишком лет территория латинской империи сократилась втрое. Никея отобрала у латинян всё западное побережье Малой Азии, и теперь Никейцев отделяет от Константинополя только пролив. Однако в проливе и вообще на море господствует венецианский флот. Так что на бывшей территории византии образовались целых Четыре империи, правда, каждая из них меньше старого великого княжества Владимирского. И кроме того, Болгария и конический султанат сельджуков, которому принадлежит вся восточная часть Малой Азии. Ну, и Венеция отхватила себе большие территории. А какое из этих государств самое сильное? осведомился князь. Самые сильные Никея и Болгария. Но у Никеи есть серьёзный противник сельджуки. А Болгария воюет с Эпиром. Кроме того, Эпир и Никея воюют между собой за право наследовать Византии. Если бы не ссора между ними, Ватац мог бы отбить Константинополь у латинян. На море следует учитывать возможное господство венецианского флота, хотя в узких проливах Ватац уже бил венецианцев. переправлялся через пролив в Европу и захватывал город Андреаполь. Но его выбил оттуда Феодор Дука. Каковы военные силы Латинской империи и Никеи? Латинцы могут выставить до 20 тысяч воинов-крестоносцев и местное ополчение, которое за них воевать не захочет. Никея может выставить до 50 тысяч воинов. То есть никейцы могли бы взять Константинополь. Могли бы в городе их население подержит, но удержать город вряд ли смогут. Да они понесут потери при штурме. И тут на них навалятся ипирцы или болгары. Болгарский царь тоже непрочь захватить Константинополь. Хорошо, я вас понял. Вам задание. К середине лета я хочу иметь подробные сведения о Константинополе: гарнизон, состояние укреплений, состояние порта и наличие кораблей. Нужен подробный план города и окрестностей. На плане города указать дворы крестоносцев и венецианцев, а также дворы мастеров с указанием их ремесла и крайне желательно их квалификации. Думаю я летом взять Константинополь, пограбить латиян и вывести мастеров. Всех мастеров вывести мы не сможем. Будем брать только самых умелых. Кроме того, нужна подробная информация о Никее. Ой, я в ворожних силах и влиятельных господах при дворе императора. Скоро отправлю посольство в Никею к Дукева Тацу. Посольство включите своих людей для сбора сведений. Отпустив Малюту и Вишату, Юрий направился во дворец митрополита Максима. Максиму наконец послал весть, что хотел бы исповедоваться. Максим принял его в домовой часовне. Получив отпущение грехов, Юрий озвучил цель визита. На днях я пошлю посольство к императору Никейскому Дуке Ватацу. А тебе вот ещё прошу одновременно направить посольство к патриарху православному Михаилу. Цель моего посольства договориться с ним об освобождении Царграда от еретиков-католиков. Что скажешь об этом, лучше то дело благое и Богу угодное? Всецело поддерживаю деяния сие, а что мое посольство делать будет? А твои послы, отче, должны устребовать у патриарха Михаила Томас о даровании автокефалии Русской Православной Церкви, а также о праве наших церковных иерархов самим выбирать патриарха земли русской. А что он взамен потребует от нас, вот про это я и хочу с тобой поговорить. Дуке, вот так, я предложу следующее. Я своими силами возьму Константинополь, а потом передам тебе. Пока мои войска будут стоять в Константинополе, никто из твоих врагов туда не сунется, а сунется так сильно пожалеет об этом. Бежать будет очень быстро и далеко. Когда ты укрепишься в городе, тогда мои войска оттуда уйдут. А ты за это уговоришь своего патриарха Михаила. дать русской церкви томос об автокефалии как думаешь сумеет вот так уговорить патриарха думаю сумеет патриарх михаил и сам наверняка мечтает вернуться в константинополь только вот кажется мне что мало ты всего просишь за возвращение к константинополю подозрительно это ему будет но ты же понимаешь в константинополе мы Ограбим всех крестоносцев и венецианцев, подчистую, и в плен тех, кого познатнее возьмём, с целью выкуп за них получить. И вывезем оттуда всех мастеров. А грекам я пообещаю им не грабить и не притеснять. Потом предложим им подписать договор. Но тогда думаю, он согласится. Теперь про церковный собор, который через 2 дня открывается. На соборе вы должны Я считаю принять письмо патриарху Михаилу с просьбой о Томасе и текст Томаса приложить. А еще нужно принять соборное решение о самостоятельном принятии автокефалии, если Михаил не согласится дать Томас. Основания для этого у вас более чем веские. В Святой Софии сидит патриарх-католик, а в греческих империях имеется аж три православных патриарха, каждый сам себе считает. Вселенский Патриарх, то есть Константинопольского Патриархата, по факту сейчас нет. Следовательно, и мы имеем право сами себе автокефалию объявить. Мудро ты глаголишь, княжи. И впрямь мы сейчас вполне можем сами автокефалию объявить и Патриарха выбрать, а также митрополитов во всех землях и епископов в уездах. Я про это не подумал и напрасно. Поserialize мистрей собор провести, я посольство хочу поскорее отправить. На следующее утро Юрий вызвал к себе дьяка воинского приказа Потапа с подьячими и Малыутову с Шушатой. Не повелел им готовить до начала августа набег на берег к Ноцетград. Обсудили вчера ней план кампании, наметили потребное количество войск. Юрий дал воинскому приказу 2 недели на разработку подробного плана набега. Церковный собор Русской земли заседал 3 дня. Всё, о чём говорил с митрополитом князь было принято. 1 февраля посольство великого князя всея Руси Юрия Всеволодовича императора Никейской империи Иоанну Дуке Ватацу выехало из Владимира. Посольство из 40 человек сопровождал внушительный конвой. из полутысячи всадников. Возглавлял посольство под ячей посольского приказа по европейским делам боярин Апанас. Заместительно был назначен под ячей тайного приказа Вышата. В посольство входили и послы от митрополита Максима, патриарху Михаилу в количестве двенадцати человек во главе с епископом Муромским Ануфрием. Посольство должно было доехать до Киева, дождаться там половодья, пересесть на ладьи, спуститься по Днепру в Черное море и плыть морем в порт Гераклею в Никейской земле, оттуда осушив град в град Никею. В середине февраля наместникам Турово-Пинской, Полоцкой, Смоленской и Новгород-Северской, Переяславской и Киевской земель с гонцами были отправлены в Великокняжеские повеления готовить по ходу войска и мореходные ладьи. Каждая земля должна была построить до конца июня от 100 до 300 ладей, укомплектовать их войском в 2-6 тысяч смердов и от 500 до 2000 дворян, в зависимости от количества дымов в земле, и сплавить ладьи с войском по Днепру в Киев. В Киеве же из Владимира выступила с сухим путём артиллерия в количестве 200 полевых и 30 малых осадных пушек, и 300 полевых гауфниц при 4000 артиллеристов в сопровождении гуляй города в 1000 повозок с командой из 4000 воинов. Всего в Киеве в июне собралось войско в 43 тысячи пехотинцев, артиллерия из 530 орудий и флот из 1200 ладей. Командовал войском сам великий князь. Толки возглавили самые опытные воеводы-князя. Посольство Юрия Всеволодовича достигло Гераклея 17 мая. По морю ладьи шли вдоль берега, каждую ночь высаживались на берег, ставили укрепленный лагерь из взятых с собой деталей гуле города да и вытаскивали ладьи на берег, чтобы их не разбило штормом. Вели флотилию из дюжины ладей опытные кормчие, много расходившие по морю, Скупеческими караванами заодно присматривали места для будущих стоянок княжеского флота. Близ садившись с порту, послы нанесли визит стратегу Герклейской фемы и Политу. Стратик принял посольство с почётом, отправив без промедления гонцов к императору Иоанну Дуке ва Тацу. К Об образованию огромного русского государства на землях бывшей Киевской Руси в Никее были наслушаны Быстрота и неотвратимость, с которой князь Юрий подчинил себе все доселе независимые русские княжества, произвела большое впечатление в Малой Азии и на Балканах. После приема у стратега послы были с почетом размещены в палатах его дворца на ночевку. Охрана посольства тоже была размещена надлежащим образом. Утром посольский карван, закупив в Гераклее лошадей, двинулся в Никею. Сегодня войско осталось в Гераклее, на охране ладей. Выехали налегке, без обоза, в густо населённой местности, всё необходимое можно было закупить на месте. Золотом и серебром посольство было снабжено в достатке. Через 5 дней посольство прибыло в Никею. Ворота города послов встретил лично эпарх Никеи Феофан Дука, двоюродный племянник императора, что было высокой честью. Посольство разместили в дворце епарха, а аудиенция была назначена на следующий вечер, что тоже было высочайшей милостью. С утра весь состав посольства отстоял службу в храме Христа Панкратора, которую проводил лично патриарх Михаил, и это тоже свидетельствовало о высочайшем оженьи, оказанном посольству императором. Официальный приём послов проходил в тронном зале императорского дворца после объявления церемонимейстера посольство через открывшиеся высокие дубо torчатые двери, покрытые позолоченной резьбой, прошествовало по длинной ковровой дорожке к высокому трону, на котором восседал тука ватац. Свет проникал в зал с двух сторон через высокие мозаичные окна. По обеим сторонам выстроилась имперская знать логофеты и префекты друнгарии стратеги все в расшитых золотом кафтанах и увешаны золотыми цепями с драгоценными кулонами сам император тоже сверкал золотом и парчой одежд держал в руках державный скипетр слева от императора сидела на меньшем троне императрица Ирина сияя своей красотой над которой работали весь день дворцовые мастера. По бокам от Терона стояли воины в золоченых доспехах во главе с этой риархом дворцовой стражи. Пасы тоже не ударили лицом в грязь. Правда, по золоту в их одеждах заменяли переливающиеся соболи и меха. Золотые цепи и медальоны на них присутствовали в достаточном количестве. После обмена приветствиями Посол Апанас распорядился предъявить подарки великого князя. Войны внесли сундуки. В основном это были трофеи, взятые с монголов после битвы при Нурлате. Взором императора и свиты предстали великолепные позолоченные доспехи, циньской работы, булатные сабли, работы харизмских мастеров, с рукоятками инкрустированными самоцветами, ну и, конечно, с оболей шубой для императора и императрицы Ирины. Специально для Ирины Юрий прислал золотые женские украшения с драгоценными камнями от хорезунских ювелиров. Капанас передал Иоанну Дуке в Атацию через одного из стражников и этериарха личное послание великого князя. Император и императрица вроде бы остались довольны подарками, И выразили благодарность Апанасу и великому князю. На этом официальная часть была закончена. Послы покинули тронный зал. После приёма логофет императора Лаврентий Комнин передал послу приглашение на малый вечерний приём. Малый зал был менее роскошен, слева от входа окна с витражами, справа глухая стена с гобеленами. Все же с момента преобразования города Никеи из крепости в столицу империи прошло не так много времени. Да, и для расходования средств у императора были более насущные поводы, нежели украшения дворца. Дух Аббатас почти непрерывно вел войны с соседями. По главе длинного стола сидел сам император. По правой его руке сидели пятер вельмож. Послов посадили по левую руку. Стол был заставлен яствами и напитками. После обмена приветствиями, по знаку императора, столники наполнили бокалы гостей. Дука Ватац произнёс с паузами длинную здравицу в честь великого князя Юрия Всеволодовича. Никейский переводчик, стоявший за спиной Ватаца, в паузах переводил. Собственный переводчик посольства помалкивал, но следил за точностью перевода. Разветная здравица посол Апанас особенно подчеркнул, что великие коня всей Руси считают Василевса Никейского и Иоанна Дуку Ваттаца единственным правомочным наследником Великой Ромейской империи Византии. Сидевшие напротив сановники довольно заулыбались. Затем император предложил закусить. Стольники постоянно подносили новые блюда и подливали вина в бокалы. То есть, били со счёта перемен блюд, но пили умеренно. Впереди предстояли важнейшие переговоры. Когда все насытились, Василевс осведомился: "Что же, помимо приветственного великий князь поручил послам передать мне? Великий князь я России Юрий Всеволодович повелел передать Вашему императорскому величеству, что вермей я печален злодейским захватом" оплота православной веры града Константинополя кварными крестоносцами и алчными византийцами а также тем, что в великом храме святой Софии пребывалса католический патриарх завершив объединение всех земель русских под своим скипетром первейшей своей задачей полагает он освобождение града Константинополя от еретиков и возвращение его под сень божественной православной веры и готов предложить Василевсу свою военную помощь? — И какую же конкретно военную помощь желает предложить мне великий князь? — вопросил дуг Аватас. — Великий князь Юрий Всеволодович готов своими силами выбить латинян из Константинополя, а потом передать город под скипетр императора Никеи. — А что хочет получить взамен великий князь? — Мне поручено передать. что церковный собор всей земли русской хочет получить из рук патриарха Константинопольского Михаила Томас об автокефалии Русской Православной Церкви. Но я не властен в делах церковных. Это прерогатива самого патриарха. Митрополит земли русский Максим послал вместе с нами свое посольство. Здесь присутствует посол митрополита, епископ Муромский Ануфрий. Но прежде чем он пойдёт с этой просьбой к патриарху Михаилу, великий князь желает заручиться поддержкой вашего императорского величества в этом вопросе. И реки князь думает, что патриарх Михаил мечтает вернуться на свою законную кафедру в храме Святой Софии, а сделать это он может только с нашей помощью. Ну что же, я думаю, это возможно. Я по ходательству перед патриархом Надеюсь, что он не не откажет решить этот вопрос. И если он откажется, то собор Русской церкви вынужден будет, самост я, наверное, объявить автокефалию, что негативно скажется на единстве православной церкви и так уже серьёзно подорванном самозванными патриархами в Трапезунде и Эпире. Нам бы этого хотелось избежать. А для чего великий крест и церковный собор так уж сильно дабыться о втифегали. Хотя ещё прямо без увелеваний ваше императорское величество великий князь Юрий Всеволодович намерен в ближайшем будущем провозгласить русскую землю царством, а себя богоизбранным царём, вселепсом и помазать его на царство может только патриарх, свой русский патриарх, которого должен избрать церковный собор всей земли русской. Благодарю вас посол за откровенность. Ну что ж, русская земля велими велика и богата. Ни государь её имеет, полны право именоваться царем. Однако же, как вы сами только что сказали, ваш церковный собор сам может провозгласить автокефалию, избрать патриарха и помазать великого князя на царство. Так что плата за передачу в некую Константинополя представляется мне не великой. А это, Вазватов, у меня некие подозрения. Великий князь повелел мне спросить у вас, ваше величество, седьмицу после взятия города на взятие контрибуции из города. Причём контрибуцию мы будем брать только с христоносцев, венецианцев и других латинян, католиков, грекам, румеям и православному духовенству никакого бича не будем. И кроме того, великий князь предлагат заключить между нашими государствами договор о дружбе, свободной торговле и взаимной помощи. Вот проект договора. Посол выложил на стол принесённый с собой пергамент. Если мы договоримся, когда великий крест предполагает напасть на латинян в июле месяце, но договор для этого нужно подписать быстро. Ещё один вопрос. На Константинополь нацеливается болгарский царь Колуян и опирский деспот Феодор. Если они оба нападут на меня, боюсь, я не смогу удержать Константинополь. Если Ваше Величество пожелает, русское войско может задержаться в Константинополе на весь июль, август и сентябрь. За это время вы сумеете укрепить город и сформировать местное греческое ополчение. Насколько нам известно, греки караине, недовольные властью латинян, их одно встанут под ваше знамёна. Однако же на это время содержание русского войска ложится на никейскую сторону. А если в это время болгары или эпируцы нападут на Константинополь, вы поможете мне отразить нападение? В соответствии с заключённым между нами договором, конечно, поможем. Тогда мы разгромим их войска и вторгаемся в Болгарию или в Апир. Лишние трюфеи нам не помешают. Ну что ли, господа послы, вы ответили на все мои вопросы. Завтра же я переговорю с патриархом Михаилом, а послезавтра он вас примет. Как только он вам даст томос об автокефале, мы с вами подпишем договор. И еще одна просьба, ваше императорское величество. Нам известно, что ваш флот... господствует в Гелеспонте. Атаковать Константинополь мы будем с моря. И было бы крайне нежелательно, чтобы Венецианский флот нам помешал. Само собой, это я возьму на себя. Об этом в договоре тоже есть пункты. Через пять дней в тронном зале состоялось подписание договора между императором Никейским и Великим Князем Русским. Василевс подписал договор, предложенным русскими варианти без всяких поправок. Наконец патриарх Михаил подписал томос об автокефалии Русской православной церкви.